Одиннадцать. Сейчас. Кому Амброзия Веллингтон? Эй, Веллингтон, собака Идыю. От кого совет выпускников Уэслиана? Юниан. Классов 2007, собака Ком. Тема встречи выпускников 2007 года. Дорогая Амброзия Веллингтон. Теперь, когда вы вернулись в родные общаги, самое время начать праздновать. Помните, какой разгул тут царил в былые времена? Все мы тогда творили черт знает что. Так давайте же проверим, кто по-прежнему способен зажигать так, словно каждая вечеринка, последняя в жизни. Искренне ваш совет выпускников. Нам достается комната на втором этаже Никса, в блоке на двоих. Такая же планировка, как была на втором курсе у нас с Вероникой. Я пишу Хэдли и Хизер, спрашиваю, в каком общежитии они... Но ответа мне нет. Как только мы оказываемся в комнате, Адриан прижимает меня к двери, я отвечаю на его поцелуи, но не закрываю глаз. И поэтому замечаю, что внутренняя дверь, ведущая в соседнюю комнату, приоткрыта. Погладив Адриана по плечам, я выскальзываю из его объятий, слегка толкаю дверь, и она распахивается настежь. Перед кроватью лежит чемодан на колесиках в черно-белую клетку. Кто-то здесь уже побывал. Кто-то будет с нами жить. Адриан вслед за мной просовывает голову в дверь. «Похоже, у нас будут соседи». Я думала, тех, кто приехал на встречу выпускников, с соседями не селят, бормочу я. Но это следовало предвидеть. Я поворачиваюсь к Адриану. Кожу покрывает ледяная испарина, хотя саму меня бросает в жар. Что-то мне нехорошо. Может, поехали отсюда? Адриан крепко целует меня в макушку. «Ты слишком нервничаешь. Забей ты на все. Ты такая соблазнительная. Его губы скользят по моей шее. Мы не можем сейчас уехать, ведь ничего еще даже не началось. Именно что, хочется ответить мне. Дверь в коридор со щелчком открывается, и на пороге возникает она. Такая же, какой я ее помню. Салли. Волосы у нее по-прежнему длинные, она в темных джинсах и топике, тощая, как девочка-подросток. Фирменные тяжелые брови в разлет, губы изогнутые в неизменной усмешке. У нее хватает наглости сделать изумленный вид, вытащить глаза, словно то, что мы оказались в одной комнате, для нее такая же неожиданность, как для меня. Она прислоняется к косяку и шкрябает по полу подошвами полусапожек. Так это ты ее послала? От первой ее фразы у меня мурашки бегут по коже. Я уже и забыл ее голос его гипнотическую притягательность, колдовскую силу, его тембра. А потом до меня доходит смысл сказанного. Нет, я вовсе не... Но я не могу сказать больше, потому что рядом нетерпеливо топчется Адриан и, как водится, уже тянет руку для рукопожатия. Послал что, малыш? Добрый день, я Адриан, муж Амп. Рот Салли растягивается в мегаваттные улыбке. А я Салли, приятно познакомиться. Она ничего не посылала. Так, студенческая шутка. «Погодите, так вы знакомы?» «Можно и так выразиться», — говорит она. «На первом курсе мы обе жили в Батсе». «В одной комнате?» — уточняет Адриан. «Лучше бы в одной», — отвечает Салли раньше, чем я успеваю вставить хоть слово. «Мы были не разлива, да?» «Круто!» — восклицает Адриан. «Не терпится услышать подробности». Салли бросает взгляд на меня, Я понимаю, о чем она думает. Ах ты гадкая девчонка, ничего ему не рассказала. Все непременно, говорит она, на распевка кетливо, так по-салински. За эти выходные ты еще наслушаешься про наши проделки. Адриан принимается рассказывать одну из своих баек, которую я уже много раз слышала, про своего соседа на первом курсе, который писал курсовые на заказ. А я не могу отвести глаз от Салли от очертаний ее лица. Мне не столько страшно, сколько нестерпимо горько. Как же жаль нашего не случившегося будущего. Мы хотели сфотографироваться в магистрских мантиях на выпускном, переехать в Лос-Анджелес, ходить на прослушивание и вместе блистать на Оскаре. Планов было громадье, а в итоге пшик. «Адриан», — говорю я, — «кажется, я зарядник в машине забыла. Не принесешь? Парковка как раз за нашим корпусом». «Да, малыш, нет проблем. Поболтайте тут без меня». Он натягивает бейсболку и направляется к выходу, позвякивая ключами от машины. «Мне не хочется, чтобы он уходил. Здесь его нужно держать на поводке покороче. Но в этой комнате, где между нами вздувается прошлое, ему сейчас опаснее находиться, чем за ее пределами». Салли захлопывает за ним дверь и приваливается к ней спиной. Покопавшись в сумочке, она выуживает помаду. Если бы я тебя не знала, подумала бы, что тебе захотелось провести со мной время наедине. Она говорит со мной так же, как раньше. Весело и не всерьез, даже когда все очень серьезно. Ее взгляд прожигает насквозь. И, как встарь, меня непостижимым образом затягивает в транс, который она генерирует, хотя я знаю, чем это чревато. Смотри, что мне пришло. Я хватаю сумочку и извлекаю записку из конверта. «Обязательно приезжай. Нам надо поговорить о том, что мы сделали той ночью. Но о чем тут говорить? Ты еще тогда дала понять яснее некуда, что считаешь по этому поводу». Она поворачивается ко мне спиной и размашистым шагом направляется в свою комнату. Я смотрю, как она расстегивает молнию на чемодане и роется в нем, а потом появляется с конвертом. «Ты мне это объясни!» Она сует конверт мне в руки. Я открываю его, хотя уже знаю, что внутри. Та же самая записка, только конверт адресован ей. Изящным почерком на нем выведено Слоан Салливан. Я мельком замечаю адрес Манхэттен. Сердце у меня начинает колотиться. Она все время где-то рядом. Возможно, мы не раз проходили друг мимо друга на улице. Это не я писала, говорю я. Ну и не я. Мы смотрим друг на друга, ожидая, кто первый развернет змеиные кольца и нанесет удар. Наконец, я не выдерживаю. Там ведь никого не было. Она издает смешок, резкий и невеселый. Там были все. Ты что, издеваешься? Половина девчонок видела, как ты зашла с ним в туалет. Другая половина убеждена, что это была я. Но столько лет прошло. Кто сейчас будет какие-то записки писать? Она пожимает плечами. Подбородок у нее резко очерчен, шея тонкая. Вероятно, тот же человек, который решил поселить нас в одну комнату. И у него наверняка есть веская причина. Я качаю головой. Но как он может быть уверен, что мы вообще приедем? Видимо, он понимает. Мы приедем друг ради друга. Говорит она, как будто не отбросил меня в свое время, как отмершую кожу. Но что ему от нас нужно? Я смотрю на собственные джинсы. Голова идет кругом. Сали права. Там были все. Мы были очень неосторожны. Кто-то что-то знает и знает давным-давно. «Это очевидно», — говорит Салли. «Ему нужна правда».